и позволил ей выплеснуться наружу. После этого моя рука записала «My sister, do still recall the blue Hassan and Halkingol?» И это было все. Напоследок только хлопнуло в голове какое-то бредовое трехступенчатое восклицание вроде «Хлобысь хламида Хакамада». И лампа музу угасла. Возможно, несовершенство этого опыта